Реминесценция. Не Аполлон Аполлоныч дошел до мысли обозначить полочки и ящики комодов направлениями земного шара. Север, юг, восток, запад, а отец, уезжающий в Одессу. Казань, Киев. Председательствовать, устанавливая градацию. Сундук А, сундук Б, сундук С. Отделение 1, 2, 3, 4. Каждая имела направление.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 Отовсюду бросились горки фарфоровых безделушек. Безделушечки эти вывезли они из Венеции. Он и Анна Петровна тому назад тридцать лет. Воспоминания о туманной лагуне, гондоле и арии, рыдающей в отдалении, промелькнули не кстати так в сенаторской голове. Тотчас же глаза перевел на рояль он. С желтой лаковой крышки там разблестались листики бронзовой инкрустации. И опять докучная да память Аполлон Аполлоныч вспомнил белую петербургскую ночь. В окнах широкая там бежала река, и стояла луна, и гремела рулада Шопена. Помнится, игрывала Шопена, не шумана, Анна Петровна. Противопоставление Шопена Шуману, равно как и Шумана Шопену, имело для Белого глубокий смысл. С музыкой Шопена связаны образы детства, света, легкости. Музыку воспринимал я главным образом вечерами, когда мать оставалась дома, и у нас никого не было. Она садилась играть на актюр на Шопена и сонаты Бетховена. Я, затаив дыхание, внимал из кроватки. И то, что я переживал — «противопоставлялось всему, в чем я жил». Шуман же пришел к белому позднее, как воплощение рыдающего безумия, трагического великолепия бытия. Он стал особенно внятен душе в революционные годы,